Роберт Шекли. Служба ликвидации. Посетителей не следовало пускать дальше приёмной, ибо мистер Фергюсон принимал людей только по предварительной договорённости и делал исключения лишь для каких-нибудь важных особ. Время стоило денег, и приходилось его беречь. Однако секретарша мистера Фергюсона, мисс Дейл, была молода и впечатлительна. Посетитель же достиг почтенного возраста, носил скромный английский костюм из твида, держал в руке трость и протягивал визитную карточку от хорошего гравёра. Мисс Дейл сочла, что это важная особа, и провела его прямонько в кабинет мистера Фергюсона. "Здравствуйте, сэр", сказал посетитель, едва за мисс Дейл закрылась дверь. "Я Эсмонт из службы ликвидации". И он вручил Фергюсону визитную карточку. Понятно, отозвался Фергюсон, раздражённый отсутствием сообразительности у мисс Дейл. Служба ликвидации. Извините, но мне совершенно нечего ликвидировать. Он приподнялся в кресле, желая сразу положить конец разговору. Так уж и совершенно нечего. Ни единой бумажки. Спасибо, что потрудились зайти. В таком случае надо понимать, вы довольны окружающими вас людьми? Что? А какое вам до этого дело? Ну как же, мистер Фергюсон? Ведь этим-то и занимается служба ликвидации. Вы меня разыгрываете, сказал Фергюсон. А вовсе нет, ответил мистер Эсмонт с некоторым удивлением. Вы хотите сказать, проговорил, смеясь Фергюсон, что ликвидируете людей? Разумеется, я не могу предъявить никаких письменных доказательств. Всё-таки мы стараемся избегать рекламы. Однако смею вас уверить, у нас старая и надёжная фирма. Фергюсон, не отрывая взгляда от безукоризненно одетого посетителя, который сидел перед ним, прямо и чёпорный, он не знал, как отнестись к услышанному. Это, конечно, шутка, всякому понятно. Это не может быть ни шуткой. И что же вы делаете с людьми, которых ликвидируете, спросил Фергюсон, поддерживая игру. Это уж наша забота, сказал мистер Эсмонт. Важно то, что они исчезают. Фергюсон встал. Ладно, мистер Эсмонт, какое у вас в действительности ко мне дело? Я уже сказал, ответил Эсмонт. Ну бросьте, это же несерьёзно. Если бы я думал, будто это серьёзно, я бы вызвал полицию. Мистер Эсменс со вздохом поднялся с кресла. В таком случае, я полагаю, вы не нуждаетесь в наших услугах. Вы вполне удовлетворены друзьями, родственниками, женой. Женой? Что вы знаете о моей жене? Ничего, мистер Фергюсон. Вы разговаривали с соседями. Эти ссоры ничего не значат, абсолютно ничего. Я не располагаю никакими сведениями о вашем супружестве, мистер Фергюсон, заявил Ресмонт, опять усаживаясь в кресло. Почему же вы упомянули о моей жене? Мы установили, что основную статью нашего дохода составляют браки. Но у меня-то всё в порядке. Мы с женой отлично уживаемся. В таком случае служба ликвидации вам ни к чему, заметил мистер Ресмонт, сунув трость под мышку. Минуточку, Фергисон стал расхаживать по комнате, заложив руки за спину. Понимаете ли, я не верю ни одному вашему слову, ни единому. Ну, допустим, на секундочку, что вы говорили серьёзно. Это всего лишь допущение, имейте в виду, какова будет юридическая процедура, если я, если бы я захотел, достаточно вашего согласия, выраженного словесно, ответил мистер Эсмонт. Оплата Так, гнуть не вперёд, после ликвидации. Мне это безразлично, поспешно сказал Фергюсон. Я просто интересуюсь. Он помедлил. Это больно ни в малейшей степени. Фергюсон всё расхаживал по комнате. Мы с женой отлично уживаемся, сказал он. Женаты 17 лет. Понятно, в совместной жизни всегда возникают какие-то трения, этого следует ожидать. Мистер Эсмонт слушал с непроницаемым видом. Волей-неволей приучаешься идти на компромиссы, говорил Фергюсон. И я вышел из того возраста, когда мимолётная прихоть могла бы побудить меня, э-э, вполне понимаю вас, проронил мистер Эсмонт. Я вот что хочу сказать, продолжал Фергюсон. Временами, конечно, с моей женой бывает трудно. Она сварлива и сводит меня, пилит Вы очевидно об этом осведомлены. Вовсе нет, сказал мистер Эсмонт. Не может быть. Что же вы обратились ко мне не с того ни с сего? Мистер Эсмонт пожал плечами. Как бы там ни было, веско произнёс Фергюсон. А я вышел из того возраста, когда хочется перестроить свою жизнь по-иному. Предположим, я не женат. Предположим, я мог бы завести связь, например, с мисс Дейл. Наверное, это было бы приятно. приятно, но не более того, сказал мистер Ресмонт. Да, это было бы лишено прочной ценности, не доставало бы твёрдого нравственного фундамента, на котором должно зиждиться всякое успешное начинание. Это было бы всего лишь приятно, повторил мистер Ресмонт. Вот именно, мило не спорил мисс Дейл. Привлекательная женщина никто не станет отрецать. У неё всегда ровное настроение, хороший характер, она крайне предупредительна. Этого у неё не отнимешь. Мистер Эсмонт вежливо улыбнулся, встал и направился к двери. А как с вами связаться? Неожиданно для самого себя спросил Фергюсон. У вас есть моя визитная карточка, по этому телефону меня можно застать до 5 часов. Но вам следует принять решение сегодня же, не позднее этого часа. Время деньги, и мы должны выдерживать свой график. Конечно, поддакнул Фергюсон и неискренне засмеялся. А всё же я не верю ни единому слову. Мне даже неизвестны ваши условия. Уверяю вас, что при вашем материальном положении вы найдёте их умеренными. а потом я мог бы отрицать, что когда-либо видел вас, говорил с вами и вообще. Естественно, и вы действительно ответите, если я наберу этот номер до 5 часов. Всего хорошего, мистер Фергюсон. После ухода Эсменда Фергюсон обнаружил, что у него дрожат руки. Разговор взволновал его, и он решил выбросить всё услышанное из головы. Однако выполнить решение оказалось не так-то легко. С каким серьёзным видом не склонялся он над своими бумагами, как ни скорепел пером, каждое слово Эсменда гремело у него в ушах. Каким-то образом служба ликвидации узнала о недостатках его жены. Эсменд сказал, что она вздорна, сварлива, надоедлива. Он Фергюсон вынужден был признать эти истины, как они ни горьки. Только посторонний человек способен смотреть на вещи трезво, без всякого предубеждения. Он снова углубился в работу, но тут с утренней корреспонденцией появилась мисс Дейл, и Фергюсон в уле неволей согласился, что она чрезвычайно привлекательна. Будут ещё какие-нибудь распоряжения, мистер Фергюсон, осведомилась мисс Дейл. Что? А, да нет, пока, ответил Фергюсон. Когда она вышла, он долго ещё смотрел на дверь. Работать дальше было бессмысленно. Он решил немедленно уйти домой. "Мисс Дейл", сказал он, накидывая пальто на плечи. "Меня вызывают. Боюсь, что у нас накапливается подоздно работы. Не могли бы вы на этой неделе поработать со мной вечерок другой?" "Конечно, мистер Фергюсон", согласилась она. Я не помешаю вашим светским развлечениям, спросил Фергюсон с принуждённым смешком. Вовсе нет, сэр. Я, я постараюсь вам это возместить. Дело превыше всего. До свидания. Он поспешно вышел из конторы, чувствуя, как пылают его щёки. Дома жена как раз кончала стирку. Миссис Фергюсон была некрасивой женщиной, маленького роста, с нервными морщинками у глаз. Увидев мужа, она удивилась. Ты сегодня рано, сказала она. А что это запрещается? спросил Фергюсон с энергией, изумившей его самого. Конечно, нет. Чего ты добиваешься, чтобы я заработался в конторе до смерти? огрызнулся он. Когда же это я? Будь любезно не вступать со мной в пререкания, отчеканил Фергюсон. Не пили меня. Я тебя не пилила, закричала жена. Пойду прилягу. сказал Фергюсон. Он поднялся вверх по лестнице и остановился у телефона. Без сомнения, всё, что сказал Эсменд, соответствует действительности. Он взглянул на часы и с удивлением увидел, что уже без четверти 5. Фергюсон принялся расхаживать взад и вперёд возле телефона. Он уставился на карточку Эсменда, и в мозгу его всплыл образ нарядной, привлекательной мисс Дейл. Он порывисто схватил трубку. Служба ликвидации, говорит Фергюсон. Эсмонт слушает. Что вы решили, сэр? Я решил, Фергюсон крепко сжал трубку. У меня есть полное право так поступить, сказал он себе. И всё же они женаты 17 лет. 17 лет они знавали и хорошие минуты, не только плохие. Справедливо ли это? По-настоящему ли справедливо? Что вы решили, мистер Фергюсон? повторил Эсмонт. Я, я нет, мне не нужна ваша служба, воскликнул Фергюсон. Вы уверены, мистер Фергюсон? Да, совершенно уверен. Вас надо упрятать за решётку. Прощайте, сэр. Он повесил трубку и сразу же почувствовал, как с души его свалился огромный камень. Он поспешил вниз. Жена жарила грудинку, блюдо, которое он всегда терпеть не мог. Но это неважно, на мелкие неприятности он готов был смотреть сквозь пальцы. Раздался звонок в двери. "Ох, это, наверное, из прачечной", сказала миссис Фергюсон, пытаясь одновременно перемешать салат и снять с огня суп. "Тебе не трудно?" "Несколько", светясь вновь обретённым самодовольством, Фергюсон открыл дверь. На пороге стояли двое мужчин в форме с большим холщовым мешком. "Пратичная?" спросил Фергюсон. "Служба ликвидации", ответил один из незваных посетителей. "Но я ведь сказал, что нет". Двое мужчин схватили его и запихнули в мешок со снаровкой, приобретённой в результате долгой практики. "Вы не имеете права!" пронзительно вскричал Фергюсон. Над ним сомкнулся мешок. И Фергюсон почувствовал, как его понесли по садовой дорожке. Заскрипела, открываясь дверца автомашины, и его бережно уложили на пол. Всё в порядке, услышал он голос своей жены. Да, с ударыня. У нас изменился график. В последний момент оказалось, что мы можем обслужить вас сегодня. Я так рада, донеслись до него слова. Сегодня днём я получила большое удовольствие от беседы с мистером Френчем из вашей фирмы. А теперь извините меня, обед почти готов, а мне надо ещё кое-кому позвонить. Автомобиль тронулся с места. Фергюсон пытался закричать, но холст плотно обхватывал его лицо, не давая открыть рот. Он безнадёжно спрашивал себя, кому же она собирается звонить? А я-то ничего не подозревал.